Глава 1. Если рождение такое мучительное, какая тогда смерть? Хорошо, что когда человек умирает, больно только ему одному. Но в рождении страдают оба, и мать, и дитя. Но некоторым везет. Они появляются на свет в клинике, в заботе врачей, в любящих руках матери, одурманенной обезболивающим. Говорят, так проще вытерпеть. Разве это честно? Почему должен мучиться маленький кричащий комочек из плоти и крови, плотное скопление молекул, когда не страдает вокруг никто больше? Тебе же не повезло. Первое, что ты слышишь, — это крик твоей матери. Ты слышал его и до своего рождения, когда грелся, сгруппировавшись в тесноте ее живота, напуганный тем, что когда-нибудь тут вовсе не останется для тебя места. Тогда все звуки казались приглушенными. Далекими. Расстояние до них составляло несколько световых лет или даже больше. Первое, что ты чувствуешь, это ветер и чьи-то сухие костлявые руки. После теплой и влажной утробы непривычно оказаться в неприветливом мире, узнать о его несовершенстве с самых первых секунд жизни. Там пахнет апельсинами и корицей, в месте, где ты родился. Но тебе не дано этого знать просто потому, что не знаешь еще ничего ни об апельсинах, ни о корице, ни о чем-либо другом, что только предстоит испытать, почувствовать, попробовать на вкус, пощупать, услышать, увидеть. Крик матери умолкает, и ты решаешь заполнить тишину. Иначе она душит, как раньше душила плоть, окружающее твое тело. Тогда это было приятно, сейчас — нет. Тут все неприятно. Нелепо, глупо, страшно, непривычно. Слишком непредсказуемо, суетливо. Много мельтешения. Незнакомых лиц, рук, губ. Они тискают тебя и гладят. А ты хочешь только одного. Залезть обратно в тёплая лона. В руках у матери спокойно. От нее пахнет приятно. Но ты еще не знаешь, что это запах грудного молока, ромашкового чая и крови. Тебе просто приятно И как-то знакома. Ее голос убаюкивает. Она говорит именно то, что ты жаждешь услышать. Но ты еще не понимаешь смысл слов. Ты разберешься позже. Узнаешь, что непонятные звуки означают совершенство. Мать будет часто повторять тебе это. И однажды ты поверишь, что родился не просто так. Что эти муки, о которых ты вскоре не вспомнишь, дарованы не зря. Счастливое детство пахнет дорожной пылью и мокрой древесиной. У нее облик разбросанных по пустырю палаток. Каждая как важный жизненный орган, без которого организм зачахнет и умрет. Забор в полтора метра очерчивает границы, за которые ты иногда бегаешь. Только для того, чтобы узнать, как тебе повезло. Нет ничего интереснее передвижной ярмарки, когда тебе всего шесть. День начался необычно рано еще нет и пяти утра а ты уже проснулся ворочаешься на старом высоком топчине грозясь свалиться с него на выстланные брезентом полы рядом спит мама ее белые волосы раскидались по подушке спутались с твоими темными волосами отросшими почти до плеч ее лицо обласканное огнем покрыто шрамами но тебе она кажется самой прекрасной на свете И ты легонько, чтобы она не проснулась, проводишь пальчиком по ее щеке, почти не касаясь. Но мама все равно чувствует тепло твоей руки. Не просыпается, но улыбается во сне и беззвучно шевелит губами. Дико хочется в туалет. Старые джинсы, доставшиеся тебе после какого-то другого ребенка, с кем ты ни разу не встречался, чуть большеваты и постоянно сползают. Нужно найти веревку, которой ты их обычно подвязываешь. Но терпеть нет сил. Ты бежишь, поддерживая джинсы за пояс и путаясь в слишком длинных штанинах. Фух, успел. Заряд только занимается. Облака окрасились в красный, раскрошились по небу. Так рассыпает на столе муку старая Лара, когда вымешивает тесто для булочек своими полными руками, с жуткими толстыми пальцами. Ты боишься ее. Но каждое утро бежишь, чувствуешь, как сжимается живот от страха, и хватаешь свежую булку с изюмом, чтобы съесть ее на крыше паровозика. Но еще рано. Кроме вас с мамой, никто не остается ночевать на территории ярмарки. И ты этому рад. Потому что весь этот маленький мирок только твой. Принадлежит тебе безраздельно. «Клаус!» Мама проснулась. Вон выглядывает ее взлохмаченная после сна голова. Она всегда тревожится, когда просыпается одна. Будто кто-то или что-то способен похитить тебя, отобрать. «Мамочка!» — кричишь ты, спрыгиваешь с крыши паровозика, на котором не так весело сидеть, если в руках нет мягкой булочки, не пахнет свежей сдобой, не застревает между зубов изюм. От мамы пахнет чернилами, краской. И мелками для рисования. Ты зарываешься лицом в ее белое платье, вдыхаешь известный запах и чувствуешь абсолютное счастье. Пойдем. У меня для тебя сюрприз. Ты же знаешь, какой сегодня день. Сегодня твой день рождения. Ты не ждешь ничего особенного, потому что на передвижной ярмарке у тебя праздник каждый день. Тебе позволено сколько угодно бегать по вытоптанным дорожкам. Стащить воздушный шарик, пока продавец отвернулся. Выпросить комочек чуть подтаявшей сахарной ваты в мелких капельках клубничного сиропа. Прицепиться к последнему вагончику поезда и кататься хоть целый день. А еще рисовать, почти как мама. Ты ныряешь под полок палатки вслед за мамой, распахиваешь глаза, чтобы лучше разглядеть сюрприз в царящем полумраке, но тут ничего нет. Ничего нового или необычного. Только горит белая лампа у кресла, где мама делает татуировки гостям. Ты знаешь это слово. та и -ров Не сразу получилось выговорить. Слоги путались и прыгали в разные места. Но тебе уже шесть. Ты достаточно взрослый. Садись, сынок. Мама мягко подталкивает тебя в большое кресло, опускается рядом на табуретку. Тебе же нравятся рисунки у меня на руках? Ее пальцы чуть приподнимают широкий рукав белого платья. Эти символы ты видел тысячу раз. Рассматривал, водил по ним пальчиком, повторяя изгибы и стараясь запомнить. Несколько раз ты пробовал перерисовать их себе на руку простой синей ручкой, которую стащил у Рика, старого бармена. Получалось не так красиво. Линии плыли, кривились. Не хотели ложиться ровно. «Я хочу подарить тебе такой символ. Ты же большой мальчик. Не боишься?» «Это больно». Некоторые, кто садился на этот стул, скрипели и стонали от боли. Кто-то даже кричал. «И ты убегал подальше, потому что мечтал забыть о боли, которую способны причинить ласковые мамины руки». «Больно!» — кивает мама, чуть хмурит брови. «Ей не идет. Сразу пробегает морщинка, разрезает лоб напополам. Надо будет потерпеть. Чуть-чуть. Потерпишь пять минут. Ты ненавидишь боль. Никогда с ней не сталкивался. Кроме отцарапанных коленей и сбитых до мозолей пяток. Но ради мамы согласен потерпеть. Потому что Рик однажды нарек тебя единственным мужчиной в вашей маленькой семье. В кресле удобно. Ты кладешь руку на подлокотник и позволяешь маме закатать рукав. Ищешь глазами, на что бы отвлечься. Замечаешь маленькую дырочку на штанинах и немного расстраиваешься. Они совсем недавно тебе достались, на вырост. Потом переводишь взгляд в угол, где лежит полуздутый футбольный мяч. Тебе подарил его мальчишка с ярмарки, потому что папа купил ему новый. И ты вдруг думаешь о своем папе которого никогда не видел. Всего секунду. Тебе, в общем-то, все равно. У тебя нет времени грустить о том, чего ты даже не понимаешь. Тут ни у кого нет родителей. Зато все есть друг у друга. Немного больно. Не так, как ты думал. Но на глаза наворачиваются предательские слезы. И ты стираешь их тыльной стороной ладони. «Ты молодец!» Успокаивающе шепчет мама. Минут пять и все готово. На своем предплечье выделяется ярко-черный символ. Нечеткий полукруг. Буква V в, в центре, выходящая за пределы полукруга. Справа от нее две точки, слева точка, точка, тире, точка. Красиво. Чуть щиплет. Ты не можешь отвести глаз от своей кажущейся новой руки. Но мама спешит спрятать ее под плотную пеленку и натягивает до пальца в полосатую рубашку, тоже слишком большую для тебя. На вырост, мальчик мой, я никогда тебе не рассказывала, но ты уже большой и сможешь все понять. Все-таки немного болит. И ты слушаешь в полухо про то, что ты избранный, совершенное дитя, рожденное от двух бессмертных. Впервые слышишь об отце и переводишь взгляд на маму. Всматриваешься в голубые, почти прозрачные глаза окруженные мелкими морщинками. Пробегаешь взором по пряди белых волос, по тонкой бесцветной коже. Ты не чувствуешь себя не особенным, ни избранным, разве что по утрам, когда никого еще нет, и ты, царь мира, сидишь на крыше паровозика и видишь далеко за забором. Ты не чувствуешь в себе силы, переданные отцом еще до рождения, разве что только в минуты, когда цепляешься пальчиками за последний вагон и получается удержаться, пока тот бежит вокруг территории ярмарки. Ты не чувствуешь в себе желания кого-то спасать, тем более мир, которого совсем не знаешь. Мама говорит, говорит. Ты легко теряешь нить ее рассказа. Некоторые слова остаются загадкой. Другие звучат, словно выдуманные фантазии. Ты сам коверкал слова так, что никто бы не догадался, о чем идет речь. Даже слово «татуировка» получилось не с первого раза. Тебе надоедает слушать. В этом возрасте вообще все очень быстро надоедает. И хочется сорваться с места и бежать на звук открывающихся ворот, тихих голосов, перерастающих в смех. Хочется посмотреть, как оживает этот мир, твой мир. Наполняясь людьми, запахами, текстурами, образами, ты начинаешь дрыгать ногой. Ловишь взглядом мелькнувшую в углу тень. «Мышь!» Глаза загораются. Ее надо поймать. Но мать видит твое нетерпение и крепко держит впервые грубыми пальцами. «Ты понял, сынок?» Мама заглядывает в глаза, и ты киваешь. «Быстро, быстро!» Лишь бы тебя, наконец, отпустили. И она успокаивается. Выдыхает неприятным запахом нечищенных с утра зубов, которые ты никогда раньше не замечал. Беги. Через пару часов будут готовы свежие булочки с изюмом, а Рик нальет стакан молока или лимонада. Как повезет. Ярко горит костер. Искры взмывают ввысь и гаснут, не успевая добраться до неба и стать частью звездного ковра. Они все стремятся остаться там навечно, светить много веков, указывать путь или просто украшать ночь таких, как вы. На кривой палочке наколота зефирина, сочная, ярко-белая, чуть клейкая. На нее налип комар. И ты суешь палочку в костер и смотришь, как вспыхивают и гаснут тонкие крылышки. Вкусно, горячо и мягко. Сладость, обволакивая от рот, липнет к зубам. Ты жмуришься и смеешься, прикрывая губы ладошкой. Но все равно через неплотно сомкнутые пальцы вылетают кусочки чуть подгоревшей зефирины. Хорошо. Напротив сидит мама. Она не любит общаться. Просто смотрит на всех, улыбается, шепчет. Иногда рисует незнакомые символы пальцем на коленке. Кто-то кричит ей «Рэйчел! Рэйчел!», но тебе слышится «Рэтл! Рэтл! Рэтл!». Погремушка английский и ты заливаешься смехом и повторяешь "Рэтл, Реттл!» Приносят горячее какао. Тебе достается большая кружка, синяя с белоснежной ручкой и тремя нарисованными хвостами, лисий, собачий, беличий. Какао обжигает, можно подуть, но тебе до сих пор смешно, и брызги летят во все стороны. Старый Рик хмурится рядом с тобой, дергает за руку, и ты вскрикиваешь от боли Теперь настоящий. Болит татуировка. Ничего не изменилось. Тот же костер. Те же далекие звезды. Тоже горячая какао в любимой синей кружке. Однако вдруг ты ощущаешь завершение детства. Еще будут булочки с изюмом и крыша паровозика. Будут воздушные шары и сахарная вата. Ты еще почувствуешь себя королем своего маленького мира. Но мама теперь смотрит на тебя, как на взрослого. И символ на руке напоминает ее слова. Такие непонятные и далекие. Дорожка петляет. Узкая калитка пропускает тебя и маму обратно на территорию ярмарки. Пора спать. Ты хотел бы, чтобы этот день никогда не заканчивался. Но боишься об этом сказать. Вдруг не сбудется. Ладошки тепло. Липкие пальцы приклеились к маминой коже, так же обласканной пламенем, как и лицо. Никогда не забывай. Ты совершенство, избранный. От тебя зависит спасение мира, милый. Глаза закрываются. плец сшитый из лоскутов, пахнет апельсинами и корицей. Знакомый с детства аромат. Аромат дома и уюта. Аромат защиты. Тебе не хочется никого спасать. Но и спорить желания нет. Тебе нравится быть избранным. Нравится быть особенным. Можно ли по-особенному веселиться? По-особенному ловить бабочек за цветастые крылья, пачкая пальцы. По-особенному бегать на перегонки с детьми, которых приводят на ярмарку от бара Старого Рика до главного шатра. Обогнуть его и назад. По-особенному изображать какое-нибудь животное, кривляясь перед всеми у костра. «Мамочка, а если я не хочу быть особенным?» Спрашиваешь. Она улыбается, гладит теплой рукой по голове, по длинным волосам, по раскрасневшимся у костра щекам, по выглядывающему из-под лоскутного пледа плечо. Ты уже особенный, милый. Мы это не выбираем. Это твоя судьба. Давай я тебе кое-что покажу. Мама уходит, долго роется в папках со своими рисунками, что-то ищет, глаза слепаются, ты почти проваливаешься в сон. Смотри, это твой отец. В тусклом свете единственного фонаря практически ничего не видно, но тебе удается рассмотреть лицо мужчины. Чуть раскосые глаза, длинные белые волосы. Ты не знаешь, красивый он или нет. Для тебя да, как и мама, чье лицо обезображено шрамами от ожогов. Разве это кого-то волнует? Разве человек всерьез может обращать внимание на внешность? Вот ты, например. Ты живешь почти с самого детства среди тех, кого люди в толпе называют мутанты и уроды. Ты видел девушку с волосатым лицом. Ты играл в морской бой с мальчиком, у которого ноги смешно загнуты назад, как у кузнечика. Ты втайне мечтал когда-нибудь вырасти и жениться на девочке с тремя ногами. Ты носился по ярмарке с близнецами, которых остальные пугаются и стараются обходить стороной. «Мужчина на рисунке не такой, он другой, для тебя идеальный. Он похож на эльфа». Бормочешь, растягивая губы в улыбке. Мама заливается смехом, тихим, глухим, и ты засыпаешь медленно под ее рассказы об отце и о чем-то очень важном, что пока сильно далеко от твоего сознания. Когда-нибудь обязательно придет время понять и поверить». В огромном автотрейлере, прямо за водительским сиденьем есть потайное место, где можно спрятаться, оградившись от всего мира плотными шторами, колыхающимися от неровности дороги, ведущей с севера страны на юг. Здесь можно лежать, укутавшись в теплое пуховое одеяло, пахнущее влажностью и немного крепким кофе, листать книжку с картинками, пытаясь разобрать слова по буквам. Шуршать дешевым мятным леденцом, которое ты хватаешь в кулачок из стеклянных ваз на заправках, пока никто не видит. Тебя-то клонит в сон и позволяешь неге наброситься на тебя иногда резко, иногда мягко и нежно. То вдруг хочется выплеснуть накопившуюся в дороге энергию. Ты выглядываешь из-за штор, смотришь в морщинистое лицо старой цыганки, оборачиваешься на обожженное лицо мамы и тихо вздыхаешь достаточно громко, чтобы услышали. «Милый, хочешь в туалет?» «Да». Делаешь вид, что высматриваешь впереди автозаправку или специальную площадку для отдыха. Но из мутного, запорошенного пылью окна видны только далекие красные горы, редкий мелкий кустарник и огромные валуны. Но я потерплю. Опять клонит в сон. И ты спишь пока не чувствуешь, как чуть скрипят тормоза и автотрейлер останавливается. Приехали. Здесь есть где побегать. А главное, за соседним столиком сидит молодая пара с двумя детьми примерно твоего возраста. Ты слишком взрослый, чтобы просто так подойти и познакомиться. Но интерес сильнее тебя. Мужчина видит тебя первым и улыбается. Женщина рядом замечает его улыбку и оборачивается в твою сторону. Внимательно смотрит, но почему-то хмурит лоб. Ей тоже это не идет, как и маме. Из-за стола выбегают два мальчишки. Один чуть выше, другой совсем маленький, гораздо младше. Когда тебе недавно исполнилось шесть, и ты растешь на передвижной ярмарке, ты найдешь, чем себя занять. Каждый предмет, каждая ветка, каждый камень, каждый куст — для тебя целая вселенная. Настоящий парк развлечений. Городские так не умеют. Или делают вид. Старший мальчик кривится от предложения покидать камешки. Кто дальше? Отходит в сторону и тянет за собой брата, которому идея показалась хорошей. Но болит сжатая в цепких пальцах рука. И на глазах выступают слезы. Старший мальчик достает из кармана машинку. Красную, пластмассовую, с вращающимися колесами. Делиться не хочет. Не дает ее ни тебе, ни брату. Слезы превращаются в виск. Конечно, женщина реагирует первой. Хотя мужчина тоже угрюмо глядит в вашу сторону. Что там творит этот цыган? Пойди, посмотри. Ты трогаешь свое лицо. Щиплешь почти черную, загорелую после постоянного пребывания на улице кожу. Тебе эти слова не кажутся обидными». Ты растешь среди цыган и ощущаешь себя частью целого. Внутри, возможно, впервые в жизни, начинает что-то крутиться, сжиматься, словно ты переел много сладкого и просто болит живот. Камень у тебя в ладони кажется горячим, слишком горячим, чтобы его удержать. Ты дергаешь рукой, и через секунду старший мальчик хватается за голову. Странно, но тебя никто не ругает. Женщина уводит детей подальше. Мужчина собирает со стола тарелки, поглядывая в твою сторону. Мимо проносится жирная стрекоза. Зависает перед твоим носом. Ее надо поймать. Парковка заканчивается высоким бордюром. Нога цепляется за самый край. Бабах! Чуть большеватые штаны, перетянутые веревкой на поясе, скользят по траве и окрашиваются в темно-зеленый на коленках. Подбородок ударяется о землю. Зубы клацают. Больно. Ты чувствуешь знакомые теплые руки, мамины. Отряхиваешься. Замечаешь стрекозу на другом конце парковки и снова срываешься с места. «Мы уезжаем!» Дребезжит вдогонку голос старой цыганки. И даже не видя ее лица, ты знаешь, что она улыбается. А когда ты возвращаешься к трейлеру, протягивает тебе самое настоящее мороженое в вафельном рожке покрытым изнутри шоколадом. На ярмарке такие не продают. Шоколадный вкус смешивается с размягшим тестом и едва различимым привкусом крови во рту. Ты чувствуешь себя по-настоящему особенным, потому что небольшая шалость не только сошла с рук, но как будто сыграла в твою пользу. И вот ты снова за плотными шторами. В животе переваривается мороженое. Во рту все еще стоит его вкус. Ты слизываешь языком сладкую капельку в уголке губ и жмуришься от удовольствия. Быть особенным не так уж плохо, если все тебе сходит с рук.